Песнь семнадцатая Данте вновь находится в сомнении, что он аллегорически выражает через напоминание о фаэтоне, но Беатрича ободряет его к дальнейшим расспросам. Поэт вновь обращается к Ачагвиде, прося его разъяснить пророчество, которое ему пришлось выслушать во время пребывания в аду и в чистилище. Качиагвиде, отвечая на это, сперва говорит, что хотя Господь и провидит будущее, но это не значит, что оно непременно случится. Однако все-таки говорит, что Данте грозит изгнание, виновником которого будет папа со своими приближенными. Вместе с Данте удалятся еще многие – но Данте с ними разойдется, а они потерпят неудачу в своих попытках вернуться во Флоренцию. Он, Данте, найдет приют у двух братьев из рода Скала и в особенности у Кана Гранде де ла Скала. Качиагвиди заканчивает речь свою утешительными словами, а Данте говорит, он согласен удалиться из родного города, но выражает опасение, что если он будет скрытным в своих произведениях, не расскажет того, что узнал во время своего путешествия в загробном мире, то он останется бесславным. Качиагвиде утешает его тем, что если речи поэта и будут сперва неприятны для многих, зато впоследствии их признают высокоценными. Здесь видно пророчество будущей славы Данты. Пред Беатриче был и этим светлым духом, подобен я тому, кто, веря ложным слухам, к клемене поспешил, чтобы разъяснить свое происхождение и безрассудство, чье заставило отцов быть строже с их сынами. И Беатриче так сказала мне, «Пред нами излей словами ты своих желаний пыл», Не для того, чтобы он для нас понятней был, Но с тем, чтобы заявить о жажде без смущения, И ей найти у нас немедля утоленье. О предок дорогой! Как для земных умов понятна истина, Что двух тупых углов нет в треугольнике, Так в будущем далеком до зарождения их Ты прозреваешь оком событий целый ряд, Всевышним просветлен, кому все времена бывают настоящим. Когда Вергилием в чистилище введен, и в ад спускался я к виновным и скорбящим, печали многие с различных мне сторон предсказывались там. И тверд, как тетрагон, я подготовился ко всем судьбы ударам. Но все же знать о них желаю наперед. Стрелы предвиденной... Медлительный полет. Воспламеняемый любви отцовским жаром, Дух праведный, прозрев двусмысленный язык Лжетолкователей смущать умы готовых И живших ранее великих дней христовых, Так по латыни мне ответил напрямик. Дела случайные, все, что не приступает, Границы вашего земного вещества Бывает, видимо, очами божества, Хотя из этого ничуть не вытекает необходимость их. Так движется ладья порою по реке, Но взор за ней следящий Не направляет сам движение ее. Как слух внимает наш гармоний звучащий, Так зрению судьба рисуется твоя. Ты, словно полит под бременем кручины, По злобе мачехи, оставившей Афины, Покинешь милую Флоренцию. О том хлопочут, И того добьются люди вскоре, Которые ведут постыдный торг Христом. И будет, как всегда, для побежденных горе. Но правосудный Бог В возмездии святом откроет истину для всех неутомимо. Покинешь ты все то, что близко и любимо, И это первое изгнание стрела. И ты изведаешь, как хлеб чужой нам солон, И как дорога нам бывает тяжела по лестницам чужим, Когда печали полон, спускаться должен ты и восходить по ним. но будет бременем несноснейшим Твоим собрание людей пустых и тупоумных. Они за доброту, отплачивая злом, восстанут на Тебя в стремлениях безумных, но сокровавленным останутся челом. Их грубость худшая для них же осуждение. По счастью, от них Ты будешь в отдалении. Ломбардец, лестницу имеющий с орлом в наследственном гербе, убежище как другу тебе немедля даст в жилище у себя, без просьбы оказав столь важную услугу, и будет взор его приветлив для тебя. Того, кто был рожден под этой звездою, увидишь вместе с ним». Не знает свет его за тем, что обошли урочную чередою Всего лишь девять раз планеты вокруг него. Но перед Генрихом Великим не слукавит еще Гасконец злой, Как он себя прославит неутомимостью, презрением к деньгам, В столь сильной степени, что и его врагам не будет мыслимо хранить о том молчании. С доверием от него ты жди себе щедрот и обрати к нему всецело упованье. Иных он вознесет, других, наоборот, не свергнет, изменив судьбу людей по воле, вельмож и бедняков, живущих в скромной доле. Ты предсказания мои в душе храни, но пусть останутся неведомы они. И сказанное им настолько было чудно, что даже будущим свидетелям его, происходящему, поверить будет трудно. «Вот пояснение пророчества всего», — закончил светлый дух. «Вот скрытая засада, грозящая тебе. День этот недалек, но злобу врагов печалиться не надо. Господь продлит тебе настолько жизни срок, Чтоб видел ты удар, постигший их сурово. Он смолк. И видел я, что до конца была доведена холста чудесного основа. Но светлая душа мне дать совет могла любовной и благой, И ей сказал я снова, Отец мой, вижу я, Ударами грозя, которые ничем предотвратить нельзя, Навстречу мне коня пришпоривает время. И если отразить нельзя удары в бремя, И край оставлю я, который мной любим, Дабы не потерять и все другое с ним, В стихах обязан быть я осторожней ныне. Во тьме страданий, а также на вершине горы Чистилища, Откуда в небеса за Беатриче я чудесно поднялся, Узнал я истины, чья горечь не по вкусу придется для иных. Но если тем смущен, я скрою истину от всех, подобно трусу. Умру я навсегда для будущих времен. Улыбка на лице мелькнула у святого. Так в грани зеркала играет золотого луч ослепительный. И он ответил мне, «Пусть отекченная чужим позором совесть и рим, покрытая по собственной вине, найдет правдивую своих деяний повесть чрезмерно горькую. Будь искренен вполне». И пусть почешутся подверженные зуду. Вначале речь твоя понравится навряд, Когда ж со временем ее переварят, Здоровой пищей ее признают всюду. Пускай же голос твой, как ветер, прошумит, Который иногда среди лесной дубравы Вершины самые высокие крутит. И, наступая так, ты будешь знаменит. Вот почему лишь те, кто мог достигнуть славы, являлись и тебе. Среди небесных сфер, в пучине, на горе. Для смертных не блестящий, неведомо для всех откуда исходящий, неубедительным является пример.